52. Предложение третье, окончательное. Эй! — возмущаюсь я. — Откройте дверь немедленно! Бред какой-то! Что вам надо? Буду из отвратительной бабы хорошую девочку делать. Бубнит себе в бороду и лезет в мешок. Так не то, это тоже не то. Это порвет, это растянет, это защемит. «Да что у него там? Набор для БДСМ?» Облизываю губы и на всякий случай осматриваю комнату. «Что бы такое схватить, чтобы защититься?» «Во!» Наконец выдает он. «Нашел!» Достает из мешка какую-то бумажку и протягивает мне. «Это что?» Спрашиваю и не тороплюсь взять это. «Подарок? Ну, смелее!» «Окей!» Беру, еще раз с подозрением смотрю на старика, а потом читаю. Сертификат. Хм, интересно. Что? Хмурюсь и поднимаю взгляд на деда. Сертификат на кодирование от алкогольной зависимости? Серьезно? Стискиваю зубы и рву бумагу на мелкие кусочки и в морду ему бородатую. «Старый хрыч, да пошел ты!» Выплевываю ему в белобрысую мочалку. А ха ха ха ха Раздается знакомая. И внимательно вглядываюсь в то, как Дед Мороз снимает сначала шапку, парик, а потом и бороду. «Да блин! Опять он меня обвел вокруг пальца! Опять!» — Ха, Снегурка, ну ты не перестаешь удивлять меня. Где уважение к традициям, к старости, в конце концов? — Что ты тут делаешь? — пячусь назад, не сводя с него глаз. — За тобой приехал, Снегурка. Мурат скидывает с себя шубу и идет ко мне. — Зачем? — Вот за этим. Хватает меня за руку, роется в кармане. Я не успеваю даже ойкнуть, как на моем пальце. Оказывается, кольцо. Все. Это... это что? Испуганно смотрю то на него, то на кольцо. И ещё один подарок? Ага, только уже от меня. Диан, хватит ерундой страдать. Просто выходи за меня. Мурат, твои шуточки вот эти. Качаю головой и хочу снять кольцо. Даже не думай. Хватает меня за руку и дёргает на себя. Но «Ну не могу я без тебя, сук, не могу. Что хочешь, думай, и не отпущу. Мурат! Ну, Мурат! Наклоняется и трется носом мне об щеку. Я честный человек, и после всего, что сделал с тобой, не могу не жениться. Невольно улыбаюсь. Ты шутишь опять, да? Я как-то... Я не знаю, как реагировать, Мурат. Я серьезен, как никогда, Снегурка. В первый раз, сук предложение делаю вообще. Да ты что! Прямо честь для меня. Цени. Прижимает меня к себе. Ого, Дедушка Мороз, да ты извращенец. Приподнимаю бровь, потому что бедром чувствую... Что именно предлагает мне оценить Мурат? Еще какой? Ухмыляется он, а потом наклоняется и шепчет мне в ухо. Там кресло запылилось. Надо бы смести. Поможешь?